«Вы правда не в курсе его махинаций?» «Разумеется, нет. Может, мне пора позвонить своему адвокату? Он уже меня предупредил, чтобы я ни о чем с вами не разговаривала». Босха обезоруживающе улыбнулся и вскинул руки вверх. «Что вы, миссис Алиса, зачем вам адвокат? Мы просто пытаемся установить факты. Если вы что-нибудь знаете о делах мужа, это поможет сформулировать обвинения против Гашена и, вероятно, его работодателя». Что касается Гашена, мы крепко приперли его к стене. Есть заключение баллистической экспертизы, отпечатки пальцев, неопровержимые доказательства. Но он бы этого не сделал, если бы ему не приказал Джой Маркс. Вот до него-то мы и хотим добраться. Чем больше у меня накопится информации о делах вашего мужа, тем больше появится шансов прижать этого типа. В общем, если вы желаете нам помочь, сейчас самое время об этом сказать». Босх замолчал. Вероника смотрела на вырванный из его блокнота листок. Затем кивнула, словно самой себе, и произнесла. «Я ничего не знаю о делах мужа». Но на прошлой неделе ему кто-то позвонил в среду вечером. Он говорил из кабинета и притворил дверь. Но я подошла к самому порогу и слышала его ответ. Что он говорил? Назвал звонившего Лаки. Я точно разобрала. Долго молчал и слушал а затем сообщил, что приедет в конце недели. Пообещал, что увидится в клубе, вот и все. «Почему вы нам не сказали в прошлый раз? Не думала, что это важно, видите ли, я решила, что он беседовал с женщиной. И поэтому слушали под дверью?» Вероника опустила голову. «Миссис Алиса, вам не приходилось нанимать частного детектива следить за мужем?» «Нет, подумывала, но не стала. Вы подозревали, что он завел на стороне интрижку?» Интрижку? Я не подозревала, а знала. Любая женщина чувствует это. Хорошо, миссис Алиса, вы можете вспомнить что-нибудь еще из той телефонной беседы, что он говорил? Нет, только то, что я сказала. Вы точно помните, что разговор состоялся в среду? Это важно для доказательства умысла содеянного. Да, ведь Тони уехал на следующий день. В котором часу? Поздно. Мы смотрели новости на четвертом канале. Значит, после одиннадцати но до 11.30. «Хорошо, миссис Алиса». Босх покосился на Эдгара, тот кивнул. Он был готов ехать. Детективы встали, и Вероника проводила их до двери. «Кстати, — промолвил Босх, — еще один вопрос относительно вашего мужа. Он пользовался услугами постоянного врача». «Да, если возникала необходимость, а что? Не страдал ли он геморроем?» Гемороем Вероника сморщилась, словно собиралась рассмеяться. Нет, если бы у него что-нибудь болело, он бы пожаловался. Ясно. Вы только что сообщили, что вскрытие произведено. Неужели патологоанатом не способен ответить на ваш вопрос? Разумеется, я спрашиваю лишь потому, что мы обнаружили в машине вашего мужа противогемороидальное средство, и я задаю себе вопрос, почему оно там оказалось, если он им не пользовался. Старый актерский трюк, улыбнулась Вероника. Актерский трюк? «Артистов, танцовщиц, моделей». Босс ждал продолжения, но Вероника молчала. «Боюсь, я не совсем вас понимаю, с какой целью они употребляют лекарства. Мажут под глазами и таким образом ликвидируют припухлости, наносят антигемороидальное средство и образовавшиеся от тяжелой жизни под глазами мешки расправляются. Если хотите знать, половина людей, покупающие в городе это лекарство, используют его под глазами» а не в том месте, для которого оно предназначено. Мой муж привык любоваться собой. И когда ездил в Лас-Вегас к девицам, видимо, мазался этим средством. Очень на него похоже. Босх вспомнил неопознанную субстанцию в уголках глаз Тони Алиса. «Каждый день приходится узнавать что-то новое», — подумал он. «Надо будет просветить Салазара. «Как вы думаете, откуда он об этом узнал?» Вероника хотела что-то ответить, однако замялась и пожала плечами. «Не такой уж это голливудский секрет. Мог узнать от кого угодно». «В том числе от тебя», — решил Босх, но промолчал. Он попрощался и вышел за дверь. «Ах да, последнее произнес Босх, держась за ручку двери. «Сегодня или завтра известие об аресте дойдет до средств массовой информации. Будем скрывать как можно дольше». Но в этом городе ни святое, ни тайное долго не держится. Вам следует подготовиться».